Денис Ратманов. Вперед в прошлое!» Читает Григорий Андрианов. Глава первая. Живой. 25 июля 2025 года. «Кто только придумал эту пафосную чушь! Оставь меня!» «Ни от одного раненого не слышал! Пашка, брось меня! Спасайся сам!» потому что каждому человеку невыносимо хочется жить. Вот прямо как мне сейчас. И как контуженному с раздробленной, перетянутой жгутом ногой, которого я волоку. Пыль набивалась в ноздри, цементировала язык. Слюна пересохла, во рту была сахара. Рюкзак, куда я сунул литрушку воды, сгорел в БТРе вместе со всей снарягой. Только собрался поднять голову, как над нами прошелестел снаряд, обдав нас волной рассекаемого воздуха. Бабахнуло. Я вжался в дернувшуюся землю, навалился на застанавшего Илюху. В башке зазвенело и заложило уши. Рывок. Еще рывок. Да чего же тяжело. Возраст, мать его. Силы иссякли, и я замер, упершись лбом в согнутую руку и, слушая, как, заглушая стрёк от далекой перестрелки, на батом в висках пульсирует кровь. Выберусь, буду бегать кроссы и из качалки не вылезу. Какой же я немощный, да и вес лишний набрал. Перекрывая трескотню выстрелов, хрустнул, дернувшись в нашу сторону. Огромная сосна, наискось подрезанная осколком. Близость нелепой смерти придала мне сил, чтобы согнуть ногу и выбросить в сторону утяжеленное броней тело, а потом подтащить к себе Илюху. В последний раз, хряснув, разломился рассеченный ствол. Рухнул не на нас, а воткнулся в землю колом. Жить. Никому я нахрен не нужен, а подишь ты. Жить мне хочется. Илюхе тем более хочется, его младший восемь до да светка. ба -бах! Почва опять дернулась, как тело под ударом. Я упал, закрыв застонавшего Илью собой. Ляп-ляп-ляп, посыпались клочья земли. Держись, брат, хрипнул я. Высунул шлем из окопа, повертел им туда-сюда. Снайпер не среагировал. «Давай я сейчас встану, а ты справа на меня обопрись на здоровую ногу, окей?» «Тут до наших недолго осталось». Я скрючился, вытряхнул землю из волос и подставил спину Илье. Перехватил друга за корпус. Он прыгнул пару раз, и его колено подогнулось, и он потряс головой, из носа и ушей хлынула кровь. Я выругался. Пришлось схватить его подмышки и волочь из укрытия в укрытие. — Чего-то тихо, — прохрипела Илюха во время очередного привала. — Не к добру. Я прислушался. Вдалеке забухали отлеты с наших позиций. Враг молчал. Враг будто собирался силами для сокрушительного удара. — Не к добру, — кивнул я. Поволок друга в посадку, но положил, увидев возле воронки присыпанный землей труп. Захрипела и смолкла рация на его поясе. Я снял ее, отмечая, что диод, как и на моей разбитой, закрашен маркером. Когда она работала, он очень ярко светил. Леший, как слышно, донеслось сквозь помехи. Леший мертв, говорит зверобой, откликнулся я. Прием. Слышу тебя, зверобой, на связи батя. «Батя, у меня и нужна помощь!» Ответил треск помех. Когда он прервался, я спросил. «Батя, что происходит? Враг отступает?» «Да, сворачивается. Зверобой, оставайся на месте, помощь выехала!» «Не к добру!» — прошелестел Илья, закрывая глаза. «Что сворачиваются? Что-то тут не то!» По позвоночнику снизу вверх растеклось холодящее душу дурное предчувствие. Я подобрал флягу, оброненную покойным лешим. Жадно припал к горлышку, хлебнул. Горло обжег спирт. уж. Откашливаясь, я сел рядом с Илюхой, потрепал его за плечо. «Брат, мы смогли, за нами уже едут». Я упал на спину, раскинув руки. Доведенное до белого коленя светлое июльское небо, ни облачко. Ни вороны, ни стрижа, вся живность разлетелась, вспугнутая перестрелкой, или сгинула. Если слышишь пулю, значит, эта пуля не твоя. Я, конечно, сдохну, как и все, но не в этот раз. Пока жить. Потрескавшиеся губы растянулись в улыбке. Жить. Я еще отхлебнул из фляги, стало благостно и спокойно. И еще глоток. Понемногу отпускала. Жить. Минут через пять за нами приехал Уазик. Выскочил длинный парень, неразборчиво представившись, нервно потряс мою руку. Метнулся к Илюхе сквозь штаны, всадил ему в бедро промедол. Вдвоем мы сперва положили труп Лешего в кузов. Илюху взяли под руки, поволокли туда же. «Ты как соседство с двухсотом переживешь?» — спросил я. «Если посадить тебя спереди, там раненую ногу не...» — водила резко бросил Илью, запрокинул голову. «О, пушки, воробушки — и упал на землю, закрывая голову руками. Все, что я заметил, расчертивший небо инверсионный след. Испугаться я не успел. Вспышка, выжигающая глаза и... Меня будто ударили под дых, подбросили над землей бестелесного и легкого. Смотри, мол... И я смотрел, не имея глаз, как красиво поднимается облако ядерного гриба. Как деревья вспыхивают факелами и рассыпаются пеплом. Как сметает взрывной волной дома заброшенной деревни, где базировались наши. А потом раз, и темнота небытия, в которой плыл ласковый женский голос, успокаивал, уговаривал мама. Как я не старался, как не тянулся к нему, не мог уловить смысла. Слова уворачивались, будто скользкие рыбины. Все-таки, Пашка, тебя прихлопнули. Причем именно в этот раз. Но если я подох, то почему еще мыслю? Сперва я ощутил свое тело. Оно было невероятно легким, только голова болела. А еще на мне будто бы кто-то сидел. Потом пришли запахи, точнее один. Запах весенней свежести. И, наконец, обрушились звуки. Детские голоса, шелест шин и шум мотора. Зрение не возвращалось. Я ослеп. То был неядерный взрыв, и теперь я, обгоревший обрубок в больничке. Но стрижи, шелест шин, голоса и меня кто-то оседлал. «Зачем?» «Да он ласты склеил», — проговорили хриплым голосом. Меня легонько ткнули в бок. «Вставай, гнида опухшая!» «Меня, обгоревшего и слепого, взяли в плен на обмен?» «Бред, проще пристрелить. Но главное, почему ничего не болит? И откуда эта легкость?» «Вкатили наркотики?» «Да ну его, валим, а!» Второй голос был писклявым, как у подростка. «Коры валяться, не несы! Пощечина на отмуж. Пощечина? Меня взяли в плен боевые три-два расы? Вдвойне опасно. Потом кто-то приподнял меня за грудки и приложил затылком о землю. Совсем охренели над раненым издеваться. Петушары. Я попытался это сказать, но связки не слушались, и получился утробный рык. Я собрал всю свою злость и как двинул того, кто так бестолково сидел на мне. «Хрясь!» — похоже, попал в нос. «И вот тебе еще, на!» Поднявшись, я, хоть ничего и не видел, столкнул с себя пленителя, скрутил руки за спиной и принялся вбивать его башку в землю. «Ах ты, сучонок!» Последовал ощутимый удар по затылку, там словно шарики за ролики заехали. Зрение включилось, и я увидел пленителя, которого бил. Подросток лет 15, с залитым кровью лицом, недоросший мародер. Но главное, я не в лесопосадке, где нас положили, а в каком-то поселке, причем не войной. Оскалившись, я повернулся к тому, кто соданул меня по голове. Тоже подросток, майка-алкоголичка, коричневые штаны, на два размера больше, подкатанные на лодыжках, башка огромная и квадратная, впалая грудная клетка. Мелкий отморозок вытащил из кармана нож складень, хотел выбросить лезвие эффектным жестом, но не получилось. Мысли пронеслись вихрем. Я знаю этих подростков. Они досаждали мне в детстве и один раз. Даже обворовали и избили. И то, что происходило сейчас, похоже на тот самый раз. Поселок Николаевка, где я жил до 18 лет. Мой мозг, умирая, выдал картинку из прошлого, и скоро поток воспоминаний оборвется. Но, блин, до чего же все реальное? Пока один подросток, кажется, все его звали Зяма, валялся и стонал, Его приятель, Руся, таки разложил складень и попёр на меня. «Ты за это ответишь, ментёныш!» В глаза затекла кровь, я провёл по лицу рукой. Да, они разбили мне голову. Ну и ладно, все равно это все не по-настоящему. Скоро бред агонизирующего мозга оборвется, а пока... Пока каждая моя молекула вопила. Жить! И сознание вгрызалось в последнем мгновении хваткой подыхающего медоеда. Пусть последние секунды будут яркими. Мною завладел какой-то горячечный азарт. Я улыбнулся, собрал пальцы в горсть и посыпал невидимое зерно, как в деревне подзывают кур. «Цып-цып-цып, Руся, давай, иди сюда со своим режиком. Я тебе им не горло перережу, а взад его засуну». «Ну, камон, гопота!» Руся отреагировал не как фантом, а пешел, выкатил глаза. «Сука, ты прям как живой!» — проговорил я, медленно к нему приближаясь. «Ща похмелюсь, вообще исчезнешь!» Глаза Руси стали еще круглее. Он сделал шаг назад, Еще шаг. Обернулся к зевакам, которые начали скапливаться вокруг нас. Выставил нож перед собой, как поп, изгоняющий бесов распятием. Я рванул к нему, взял руку в захват, ударил предплечьем о колено. Нож выпал, хрустнул локтевой сустав. Руся взвыл, хватаясь за покалеченную руку, запрыгал вереща. А! Я придал ему ускорение пинком под зад, повторил, обращаясь к зевакам. «И правда ведь как настоящие, да?» Обведя их пальцем, я расхохотался. «И вы все фантомы! Пошли вон отсюда, что вытаращились!» «Это мой разум! Пошли из него нахрен!» По идее, они должны были исчезнуть, но долбанные фантомы вели себя как живые люди. Не истаяли, а зашушукались и начали расходиться. Я посмотрел на свои белые нежные ручки. Сколько мне лет? 14 или пятнадцать? Подняв нож, я склонился над все еще валяющимся зямой и заорал ему в ухо. Он подпрыгнул, казалось, из горизонтального положения, забыв о том, что собрался помирать и понесся прочь. Я погнался за ним, размахивая своей сумкой. «Стой, собака ты сутулая, стой, я сказал! Готовь принимающее отверстие, куда я буду совать нож!» Догонять его я не собирался, тем более использовать нож таким образом. Просто шугануть хотелось. Уж больно они разошлись в моей голове. «Я здесь хозяин. Пусть и пару секунд, и нечего тут». «Тебе конец!» — крикнул Руся издали. «Оглядывайся!» Я показал ему средний палец. Зеваки начали расходиться, ворчая, качая головами, будто стая рыб. Меня обтекла толпа разнокалиберных младшеклассников, шедших на остановку. Я не удержался, схватил одного малого за портфель коричнево видавший виды с медвежатами. В первом классе у меня был такой же, только с зайцами. Пацан замер испуганно на меня глядя, потянул портфель на себя. Как же, черт побери, все реально. Я ущипнул себя за плечо. Больно. Лизнул кровь на пальце, Соленая. Неужели секунды агонии могут растянуться так надолго? Из школы вышли мои одноклассницы. Фадеева, шлюха малолетняя, красотка деревенского пошиба Юлька Семеняк, состоящей челкой, обильно сбрызнутой какой-то гадостью. Хвостом плелась Любка Желткова, вечно замызганная в обносках. «Девки!» — направился я к ним, раскинув руки. Одноклассницы опешили. «Сдурел?» — спросила семеняк. Голос у нее был, как у девчонки, которую я помнил. «Мартынов, кто тебе башку разбил?» «Боевое ранение», — ответил я. Подошел к Любке и сгреб ее в объятия. От нее пахло молоком и овсяным печеньем. «Отдашься мне? Идиот!» Она попыталась меня оттолкнуть, но я поцеловал ее в губы, а потом отстранился сам и сказал Фадеевой. «От тебя не возьму и не надейся». Я вел себя так, как никогда не вел ни во взрослой жизни, ни в детстве. Всегда хотелось примерить роль Трикстера. Сколько там секунд у меня осталось? «Вот придурок!» — вздохнула Семеняк, и девчонки пошли прочь. «Автобус уходит!» — запищала идущая по дороге мелюзга и устремилась на остановку, где остановился оранжевый Икарус. Я оценил расстояние и понял, что вся эта бегущая стая мелкоты не успеет, если автобус их не подождет, поэтому бросился на дорогу и встал, раскинув руки». И тут реальность начала будто бы распадаться на дрожащие пиксели. «Именем повелителя этой реальности, автобус, приказываю тебе остановиться!» Сквозь кипящую ткань мироздания и все нарастающую тревогу я едва видел оранжевый силуэт автобуса. Ждать детей водила не стал, и Кару стронулся набирая ход. «Интересно, если он разгонится, а я вот так останусь стоять, автобус пройдет сквозь меня, как в матрице, или нет?» Водитель был упертым и тормозить не собирался, как и я не собирался уходить. «Паровоз по рельсам мчится! На пути котенок спит!» Заорал я дурным голосом, чтобы увеличить градус Сюра. «Ты, котенок, убирайся!» Автобус сигналил Котя с пригорка, и гудок тоже словно распадался на десятки ручейков. И тут картинка стала четкой. Из соседнего двора выскочил бородатый дед, налетел на меня, толкая с дороги и жутко матерясь. Автобус пронесся мимо меня, обдала волной нагретого воздуха, как когда рядом пролетает снаряд. И Карус показал хвост с гармошкой. Дед собрался ответить мне подзатыльник, но передумал. Дал пинка, обзывая придурком и наркоманом. «Почему этот бред не заканчивается, а, Хаттабыч?» — спросил я у деда. Выдернул у него волосинку из бороды. «Трах тебе, дох тебе, дох!» Вот теперь затрещина честно заслужена. Но разве это правильно? Воспоминания не должны причинять физическую боль. — Вот отцу твоему Роману Шевтиковичу Расскажу, что сын его творит, — запричитал дед. — Уважаемого человека позорит. Как хулиганье какое. Я отошел в сторону, сел на бордюр и сунул в зубы травинку. Еще раз посмотрел на свои руки и ощупало лицо. Нервно засмеялся. Выходит, этот сюр не бред агонизирующего мозга, но что тогда? Я вернулся в собственное молодое тело в 1900 лохматый год. И если бы дед не оттолкнул меня, я умер бы уже по-настоящему. И что теперь делать? Я часто думал, а хотелось бы мне вернуться в детство? Многие мои друзья отвечали, что да, конечно, да, и начинали повизгивать и вилять хвостиком. У них, видите ли, то, что после школы или универа уже и не жизнь. Я не хотел обратно в убитую двушку, где пятеро по лавкам и комнаты вагончиком. И все, что есть твоего, ящик, где лежат трусы. Отец, честный оперы, отличный друг, но домашний деспот и, положа руку на сердце, родитель и муж никудышный. Вечно всем недовольная мать. Десятиклассница Наташка, которая почти как авария, дочь мента. Шестиклассник Боря, нытик и стукач. И прекрасный поселок городского типа, построенный для обслуживания винзавода, где половина населения ботает по фене, и некоторые люди начинают понимать слова, только если им настучать в бубен. Так, если все-таки реальность реальная, это то, что я имею плохого. Хорошее в этой ситуации одно, и оно перевешивает все минусы. Я живой. Нет войны, разрывающей страну на части. Илюха не ранен, а живет в соседнем дворе. Я знаю ключевые повороты истории, инфляцию 93 -го года. Дефолт девяносто восьмого. Я сжал голову. Что мне теперь делать? Домой за уроки? Сколько мне лет? В каком я классе и действительно ли я — это я? Где бы найти зеркало? Мимо прошла девочка, которая училась годом младше. Свитер летучая мышь, юбка в складочку. И эта дурацкая прическа со стоячей челкой. Как ее зовут, кажется? Алиса. Лиска. «Лиса!» — окликнул ее я. Девчонка обернулась. «У тебя зеркало есть? А то мне немного голову разбили. Будь другом, дай на себя посмотреть». «Есть», — сказала она с некой настороженностью и полезла в сумку. Сумка у нее была крутая по нынешним временам. Из разноцветных кожаных лоскутов. «Руби Роуз, Дольче 90 девяностых». В нормальное время такие только старухи носили. Копошилась Алиса с минуту и, наконец, протянула мне круглое зеркальце. Оттуда на меня смотрел мальчишка, которого я уже забыл. Розовые пухлые щеки, карие глаза, стрижка под площадку, как у молодого тогда, то есть сейчас, Богдана Титамира. Еще розовый и молочный поросеночек, даже пушок не проклевывается. Значит, мне четырнадцать. Я чуть наклонил голову и обнаружил небольшое рассечение немного выше виска. Волосы пропитались кровью и слиплись. Тонкая струйка расчертила лоб до глаза. Ерунда. Хотелось спросить у Алисы, какой сейчас год, но я придержал любопытство, и так кучу народа шокировал. «Зяма и Руся побили меня весной 93-го. значит, мне четырнадцать». И я в восьмом классе. Судя по одежде окружающих, сейчас май. Просто прекрасно. Я сопляк без паспорта, ведь в 90-х его выдавали в 16. В моей голове куча схем, как можно поднять лежащие на земле деньги, но я не могу этого сделать из-за того, что я мелочь, пучеглазая, право голоса не имеющая. Ладно, подумаю об этом позже. В конце концов, у меня есть сумка с учебниками, И дневником. Первый под руку попалась геометрия за восьмой класс. Записи в дневнике заканчивались 18 мая. Эй, зеркало, то отдай, напомнила о себе Алиска. Спасибо, ты настоящий друг. Я вернул зеркало. Курить есть? спросила она кокетливо. Курить здоровью вредить, парировал я, и девочка потопала на остановку. Я немного подождал, направился было за ней, но передумал и решил идти домой пешком. Потому что не стоит туда спешить. Я не знаю, как себя вести с родителями, которые на 10 лет моложе меня, но будут обращаться со мной как с путающимся под ногами щенком. Отец. Мне реально 46 лет. Ему сейчас 38. Но при одной мысли о нем. Мороз по коже.